к чему приводят иногда успехи оптики. На берегу Вольку давно уже ждали Сережа, Женя и Хаттабыч. Кругом было тихо. Необъятное ночное небо простиралось над головами наших друзей. Таинственно мерцали мириады звезд. Полная луна лила с высоты свой неживой голубоватый свет». Женя догадался взять с собой свой большой морской бинокль и с наслаждением смотрел сейчас через него на Луну. «А ну, товарищи, прекращайте свои занятия астрономией», — сказал, приближаясь Волька. «Следующим номером нашей обширной программы — торжественный выпуск на волю всем нам хорошо знакомого Амара Ясуфа. Музыка, тушь». «Эту злючкой без туши не заболеет», — сурово отозвался Сережа. Чтобы подчеркнуть свое презрение к ненавистному джину, он повернулся к кувшину спиной и изучал в бинокль луну, так долго, пока не услышал скрипучий голос Амары Юсуфа. «Да дозволено будет твоему покорнейшему слуге, о могучей Волька, осведомиться, чему служат черные трубки, в которые вперил свои благородные очи мой горячо любимый господин, а твой друг серёжа! — Кому Серёжа, а вам Сергей Александрович? — задорно подал голос Серёжи, не оборачиваясь. — Это бинокль. — Это чтобы ближе видно было, — попытался объяснить Волька. — Серёжа смотрит на луну в бинокль, чтобы лучше видеть, чтобы она крупнее выглядела. — О, сколь приятно, я полагаю, это времяпрепровождение, — подхалимски заметил Амар Юсуф. Он вертелся вокруг Серёжи, норовя хоть краешком глаза заглянуть в бинокль. Но Серёжа нарочно отворачивался от него, и самовлюблённый Джин был уязвлён этой непочтительностью до глубины души. Но Вольк стоял рядом, и взбешённому Джину не оставалось ничего другого, как обратиться к Серёже с униженной просьбой дать ему возможность посмотреть на великое ночное светило через столь заинтересовавший его бинокль. «И я прошу тебя оказать моему брату эту милость», поддержал его просьбу Хатабыч, хранивший до сих пор полное молчание. И только тогда Серёжа нехотя протянул Амару-Юсуфу бинокль. «Презренный Отрек заколдовал магические трубки!» — вскричал через несколько мгновений Амар-Юсуф, со злобой кинув бинокль на землю. «Они уже сейчас не увеличивают, а наоборот во много раз уменьшают лик луны! когда-нибудь я доберусь до этого юнца!» «Вечно ты зря кидаешься на людей!» — сказал Вольк с отвращением. «При тут, Серёжа, раз ты смотришь в бинокль не с той стороны?» Он поднял бинокль с травы и подал его злобствовавшему джину. «Надо смотреть через маленькие стеклышки!» А Марьюсуф недоверчиво последовал Волькиному совету и вскоре произнес сожалением. «Увы! Я бы лучшего мнения об этом светили! Оказывается, оно щербатое, с изъеденными краями, как поднос самого последнего паденщика!» «Дай-ка мне, о, брат мой!» «Удостовериться в правильности твоих слов», — сказал тогда заинтересовавшийся Хаттабыч, и, посмотрев в бинокль, с удивлением согласился. «На этот раз мой брат как будто бы прав». По тону и словам Хаттабыча видно было, что авторитет омар Юсуф уже давно был в его глазах. Очень сильно поколеблен. «Какая дикость!» — поразился Сережа. «Пора бы вам знать, что луна...» «Во много миллионов раз меньше любой звезд!» «Нет, я больше не в состоянии выдержать постоянных издевательств этого мальчишки!» взревела Амар Юсуф и схватила оторопевшего Сережу за шиворот. «Нет, сейчас-то уже я с тобой окончательно покончу!» «Остановись!» — крикнул ему Волька. «Остановись! Или я на тебя немедленно обрушу луну!» «И от тебя даже мокрого места не останется! Мне от брат расплюнуть, ты ведь меня знаешь!» Иступленный Амар Юсуф нехть отпустил не на шутку перепугавшегося серёжу «Ты на этот раз совершенно напрасно взбеленился», сказал Волька. серёж прав на все сто! Присядь, я тебе все постараюсь объяснить!» На астрономические темы Волька мог говорить часами. Это был его конек. Но Амар Юсуф явно не хотел его слушать. Он все время презрительно хмыкал и, наконец, не выдержав, проворчал. «Никогда не поверю твоим словам, пока не удостоверюсь у них на деле!» «То есть как-то на деле?» — удивился Волька. «Уж не хочешь ли ты полететь на Луну, чтобы убедиться, что это не маленький диск и огромный шар?» «А почему бы и не слетать?» — заносчиво спросил амарюсов Юсуф. «Вот возьму и сегодня же слетаю!» «Но ведь Луна страшен далеко!» «Амара Юсуфа!» «Не пугают большие расстояния!» «Тем более, что я сильно, прости меня, сомневаюсь в справедливости твоих снов!» «До скорого свидания!» сказала — сказала Амар «Улетаю!» «Так послушай же в таком случае!» — строго произнес Волька. «Если ты уж во что бы то ни стало решил слетать на Луну-то хоть в одном, послушайся меня!» «Обещаешь ли ты беспрекословно подчиниться моим словам?» «Так и быть!» «Обещаю!» — надменно отвечал Джин, явно выходивший из-под Волькиного влияния. «Ты должен вылететь с Земли со скоростью не меньше, чем одиннадцать километров в секунду. В противном случае, ты, уверяю, тебя никогда не доберешься до Луны». «С радостью и удовольствием!» — сухо ответила Марьюсов. «А скажи мне, о могучей Вольхе, сколь велик километр, ибо я не знаю такой меры длины». «Ну, как тебе объяснить?» — призадумался Волька. — Ну вот uh, километр — это примерно 1400 шагов. — Твоих шагов? — спросил Джин. — Значит, моих шагов в километре не больше 1200. А Марьюсуф был явно преувеличен в мнении о своем росте. Он был одного роста с Волькой, но переубедить его так и не удалось. — Смотри, не разбейся! — а небесную твердь, — заботливо напутствовал брата Хаттабыч, сам не шибко поверивший Волькиным рассказам о строении Вселенной. «Ладно, не учи ученого!» — холодно ответил ему Амар Юсуф и со страшной быстротой взвился в воздух, мгновенно раскалившись до бела. Он тот же исчез из виду, оставив за собой длинный огненный след. «Теперь уж жди его, не жди, все равно не дождешься!» — сердито возразил Волька. «Он не послушался моего совета, основанного на научных данных, и никогда уже не вернется на Землю. Раз Амар вылетел со скоростью меньше, чем одиннадцать километров в секунду, он теперь будет все время вращаться вокруг Земли, как непрекаянный. Он сейчас, если хочешь знать, превратился в спутник Земли». «Я все-таки немножко подожду», — пробормотал хатабыч «Все-таки он мой брат». Он прождал Амара Юсуфа добрых пять часов, но так и не дождался. Когда-нибудь в объемистый астрономический каталог будет внесен под каким-нибудь многозначным номером Амара Юсуф — сварливый и недалекий джин, превратившийся в спутник Земли исключительно вследствие своего несносного характера и невежественного пренебрежения к данным науке. Кто-то серьезно уверял, что как-то ночью Он якобы видел на небе быстро промелькнувшее светило по форме своей, напоминавшее старика с развивающейся длинной бородой. Что касается автора этой повести, то он, приведенному выше заявлению, не верит. Слишком уж мелким и ничтожным существом был Амар Юсуф.